Так вот, оказывается, ради чего собираются здесь эти мужественные люди, и смутная идея южнославянской общности, Югославия, вдруг оформилась для меня в громадном человеке с бычьей силой. Настроенный романтично, я выразил желание следовать за ним ради свободы Сербии, ради свободы матери. Апис вручил мне два револьвера, барабаны которых уже были забиты патронами». Он сказал, что любая свобода добывается кровью. А в том случае, если нас ждет поражение, пытки и казни, ты настойчиво требуешь свидания с русским послом Чарыковым, которому и скажешь, что примкнул к нашему святому делу из благородного чувства сыновней любви. Ездимир Костич представил меня полковнику Александру Машину, брату первого мужа королевы Драги. Когда я спросил, какова конечная цель заговора, Машин дал мне прочесть газету белградских радикалов «Одьек», в которой жирным шрифтом были выделены слова. «Мы хотим, чтобы не было личного культа и долопоклонства, чтобы каждый серп выпрямился и больше ни перед кем не ползал. Мы хотим, чтобы закончилась эра личного режима, черпающего силу в моральной слабости слабых людей». Вы желаете сделать из Сербии республику? — Хорошо бы, — неуверенно отозвался Машин, — но моя цель проще. Я хочу выпустить кровь из гадюки драги, которая и свела моего брата в могилу своими частыми изменами. В полночь офицер Наумович доложил, что концерт в Коноке закончился. Королевская чета перешла в спальню. Король читает королеве роман.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 В саду ветер пожевеливал деревья. Роман о любви дочитан, произнёс Машин. Адьютант короля, вовлечённый в заговор, должен был открыть двери конокам. Он их открыл, и его тут же пристрелили. Не бейте своих, прогорданял Живкович. "Не время жалости", вперёд призывала Пес. Конок осветился заревом электрического света. Мы ворвались в вестибюль, где охранники осыпали нас пулями. Все, и я в том числе, усердно опустошали барабаны своих револьверов. Сверху летели звонкие осколки хрустальных люстр и штукатурка. Клянусь, никогда ещё не было мне так весело, как в этом мгновении. Свет разом погас. Мрак. В полном раке мы поднимались по лестнице, спотыкаясь о трупы. Двери второго этажа, ведущие внутрь королевских покоев, были заперты прочно. Кто-то нервно чиркал спичками, и во вспышках пламени я видел, как избивают старого генерала. Где ключи от этих дверей? Давай, ключи! Это били придворного генерала Лазаря Петровича. "Клянусь", вопил он. "Я ещё вчера попал в отставку". Дверь упала, взорванная динамитом. Рядом со мною ухнул Наумович, на смерть сражённый силой взрыва. Задыхаясь в едком угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых. Вперёд, сейчас ни до жалости, увлекал нас Апис. Из потёмок конока отбивались четники драги и короля. Мы ламелись дальше, через взрывы, срывавшийся с петель громадной двери, через грохот выстрелов. Наконец попали в королевскую спальню и увидели громадную кровать. Балдахин над постелью ещё покачивался. "Но их же нет!" отчался Костич. Полковник Маршин запустил руку под одеяло. "Ещё тёплая. Гад с гадюкой только что грелись". Зверское избиение генерала Петровича продолжалось. «Где король? Где драга? Куда они делись?» «Мне под ноги попалась книга. Я машинально поднял ее. Это был роман о любви. Апи с тяжеленным сапогом наступил прямо на лицо Петровича. «Или ты скажешь, где потаенная дверь, или...» «Вот она!» — показал генерал. И его застрелили». Потаённая дверь вела в гардеробную, но изнутри она была закрыта. Под неё засунули пачку динамита. «Пригнись, поджигаю!» — выкрикнул Машин. Взрыв, и дверь снесло, как лёгкую печную заслонку. Лунный свет падал через широкое окно, осветив две фигуры в гардеробной, а под них стоял манекен, весь в белом, как привидение». Электричество вспыхнуло, снова освещая дворец. Король, держа револьвер, даже не шелохнулся. Полураздетая драга пошла прямо на офиса. Убей меня, только не трогай несчастного. В руке Машина блеснула сабля, и лезвие рассекло лицо женщины, отрубив ей подбородок. Она не упала, и мужественно приняла смерть своим же телом. закрывая последнего из династии Обреновичей. Король стоял в тени белого манекена, посверкивая очками, внешне ко всему безучастный. Я хотел только любви, вдруг сказал он. Бей! раздался клич, и разом застучали револьверы. Сербия свободна! возвестил Костич, открыв окно. Офицеры выругались, но их брань с поминанием сил вышних звучала кощувственно. «Помоги, друже!» — обратились они ко мне. Я взял короля за ноги. Он полетел в окно. Развиваясь юбками и волосами, следом за ним закувыркалась и драга. «Мать их всех в Поднебесную!» — закричали сербы. В углу гардеробной еще белел призрачный манекен, на котором было распялено платье королевы, в каком она только что пела на придворном концерте. Это платье мы разодрали в клочья, чтобы перевязать свои раны. Военный оркестр на площади перед Конаком начал играть «Дри на вода течет холодная». Только теперь я заметил лицо Аписа, искаженное дикой болью. Не повезло. Три сразу. Три пули в меня. Но с тремя пулями в громадном теле бык еще держался на ногах. С улицы громыхнули пушки, возвещая народу. Династия Абреновичей перестала существовать. Белград просыпался встревоженный этой вестью. Ликующие толпы сбегали с коноку. «Хотим королем Петра, внука славного, кора Георгия!» Я слышал, как Живкович спрашивал, «Знать бы, что подумают теперь в Вене». «Мнение Петербурга для нас важнее», — отвечал Апис. Сквозняки перемещали клубы дыма по комнатам Конака. Придя в себя, я начал сознавать, через какую я прошел мясорубку. В Конак прибежал посыльный, доложил, что президент страны Цинцер Маркович и военный министр Санков Павлович вытащены из квартир на улице и расстрелены на порогах своих домов. Там их жёны плачут, рвут на себе волосы. Так и надо, ответил Апис. Братьев Луновцев тащите в казарму Дунайской дивизии, всадите штыки в этих зазнавшихся франтов, пожилавших быть королями. Всех перебьём. Мне дали коляску, чтобы я ехал в тюрьму, дайбаша. Уединение или смерть живёт Сербия. Оркестры двигаясь по улицам выдували из труб: Дрина, вода течёт холодная, зато кровь у сербов горячая. Дрина для сербов как Волга для нас русских. Существенное примечание. Советские историки долгие годы обходили стороной майские события в коноке Белграда. И лишь в 1977 году была сделана попытка осмыслить всё то, что повернуло Сербию от Австрии лицом к России.